Глава шестая. Я проснулся и понял, что нахожусь в плену. Это был самый приятный плен, в который мне приходилось попадать. А с тех пор, как меня забросило в этот мир, кто только не пробовал лишить меня свободы. Первым был Жан Гаврилович Бердышев, от которого я благополучно сбежал. Затем свои силы попробовал граф Стоцкий, и в него тоже не вышло ничего хорошего. Превратился в страшилище и помер, не выдержав собственного разрушительного коварства. Последним на данный момент оставался Максим Владимирович Мерлин, который преподавал историю и теорию магии в имперском магическом училище, а в свободное время прикидывался темным проводником. Мерлин почему-то вообразил, что я соглашусь провести его в свой мир, да еще и составлю ему компанию. Теперь Максим Владимирович обдумывал свою ошибку в уютном морге. имперского госпиталя под присмотром доктора Лунина. В общем, история получалась, как в сказке про Колобка. От дедушки ушел и от бабушки ушел. Только от лисы не ушел. Точнее, от лиса. Магический лис по имени Рыжий выбрал безошибочный способ. Вместо того, чтобы пустить в ход зубы, он воздействовал на меня своим дружелюбием, и тут я не смог устоять. Теперь лис вольготно жил на ферме мастера Казимира носился по грядкам в поисках мышей и кротов и был абсолютно счастлив. И вот новая попытка. На этот раз в плен меня взяли княжны Соловьёвы-Зауральские. Они мирно посапывали с обеих сторон, уткнувшись в меня очаровательными носами. Девчонки не только прижались ко мне, но ещё и обхватили руками, наверное, чтобы не сбежал. Некоторое время я лежал неподвижно, наслаждаясь теплом женских тел. Затем осторожно освободился. Для этого мне пришлось буквально извиваться ужом. Я даже пожалел, что пока не освоил подходящую форму для оборотня. На самом деле, когти и клыки — это отлично. Но иногда требуется быть ловким и незаметным. А с этим у меня пока большие проблемы. Где бы я ни появился, там сразу начинаются головокружительные приключения, в которых поневоле участвуют все, кто подвернулся мне под руку. Я выбрался из постели и обрадовался. Теперь у меня в доме была самая настоящая мебель. И все это благодаря цифровому чуду — сети, которая в этом мире заменяла привычный интернет. Вчера, увидев на веранде нерешительно замерших девчонок, я понял, что просто так взять и лечь спать не получится. Сначала непременно придется поговорить. Я хорошо разбирался в женской натуре и догадывался, что разговор будет долгим. Поэтому начал сразу с козырей. Вытащил из кармана телефон, сделал жалобное лицо и попросил княжон помочь мне выбрать мебель. А то живу в нищете, сплю на полу и даже утренний кофе приходится пить стоя. Стульев-то нет. Не знаю, что может порадовать женщин больше, чем поход по магазинам. Даже если это магазин онлайн. Три или четыре раза они спорили о том, какие шкафчики лучше всего подходят для кухни, И за столом какой формы удобнее обедать. Когда мебель была заказана, вся неловкость испарилась, как будто ее и не было. Еще через час мебель приехала вместе с бригадой сборщиков. Знаю, что так не бывает, но деньги и в этом мире творят чудеса. А благодаря проныре Казимиру денег у меня было достаточно. Сборка заняла еще пару часов, и к вечеру у меня был прекрасно обставленный дом. Так что теперь я встал с настоящей широкой кровати, тихо закрыл за собой дверь, чтобы не разбудить девчонок, и отправился на кухню. Сварил себе чашку кофе и вышел на веранду. Над Охтой висело серое осеннее утро. Утренний свет едва пробивался сквозь плотные облака. Перила веранды были мокрыми от росы. Блестящие капли покрывали каменные тела големов, неподвижно застывших возле крыльца. Я поежился и с удовольствием сделал глоток горячего кофе. Горячий кофе и свежий воздух — лучшее сочетание на свете. В прошлой жизни я любил пить кофе на балконе, поглядывая на город с высоты 23-го этажа. Но на веранде намного лучше. Здесь слышишь возню ветра в листьях, чувствуешь запах травы и дерева, За новенькими воротами стояла знакомая машина. Герман вчера настаивал на том, что останется охранять своих подопечных. Но в дом я его не пустил, еще не хватало. Так что он отправился ночевать в мансарду Ксении. На ту самую раскладушку, которую когда-то занимал я. Надеюсь, Казимир накормит его завтраком. Я сделал еще глоток кофе, уселся в удобное деревянное кресло и стал перебирать в памяти вчерашний разговор. «Итак», — спросил я девушек, когда сборщики мебели повесили последний шкафчик, получили деньги и уехали, — «рассказывайте, почему вас двое, Зачем вы это скрывали? Как отличить Полину от Алины? И самое главное, кто из вас ночевал в моей кровати?» Княжны переглянулись, покраснели и захихикали. Я терпеливо ждал, когда они перейдут к объяснениям. Обе. сказали они, скромно опустив глаза. «Что обе?» — переспросил я. Хотя уже понял. Первым делом женщины всегда хватаются за тот вопрос, который кажется им главным. «Сначала ты понравился Полине», — объяснила Алина. «А я была против того, чтобы она с тобой встречалась. Но потом познакомились, и мне ты тоже понравился. Мы даже чуть не поссорились первый раз в жизни». «Ничего себе!» Удивился я, чувствуя, как меня распирает гордость. А потом мы договорились встречаться с тобой по очереди. Но Полина решила схитрить. Пусть она сама расскажет. «Кажется, я догадываюсь», — сказал я. «Ты обратилась к темному проводнику. Неужели только за тем, чтобы он раздобыл тебе персонального меня?» «Ну да», — ответила Полина. По дурацки вышла. «Если бы не моя глупость, никто бы до сих пор ничего не знал». «Не могу сказать, что меня это сильно расстраивает», — честно признался я. Встречаться сразу с двумя девушками и не знать об этом было бы очень обидно. «Но зачем вам вообще понадобился этот маскарад? Я правильно понял, что в училище выходили по очереди. Зачем? Почему не поступили сразу вдвоем?» Алина и Полина переглянулись. «Кажется, я уже начал их различать». Алина выглядела чуть старше и серьезнее, А Полина все время была готова улыбнуться и продемонстрировать ямочки на щеках. Мы убежали из дома, хором объявили они. И мы не княжны, Соловьевы Зауральские. Чудесно! нахмурился я. А кто же вы такие? Алина серьезно посмотрела на меня. Вообще эту тайну нельзя раскрывать направо и налево, но теперь. Мне можно, сказал я. Тем более, что. — Не только я видел вас вместе. — Мы герцогини прусские, — сказала Алина и выжидающе посмотрела на меня. — Ага, — кивнул я, чувствуя себя полным идиотом. — А почему вы так хорошо говорите по-русски? — А как мы должны говорить? Русский язык наш родной. — Объясните. — Костя, ты совсем не знаешь политики, истории и географии? — укоризненно спросила Полина. но надолго ее серьезности не хватило девушка тут же улыбнулась выходит что не знаю хмыкнул я дело в том что у меня тоже есть страшная тайна дворянином я стал совсем недавно а до этого жил в притонах и шарил по чужим карманам как интересно в один голос воскликнули герцогини расскажешь непременно пообещал я но сначала вы алина открыла в смартфоне карту И перенялась объяснять политическое устройство современной Европы. Надо сказать, что карта европейских государств сильно отличалась от той, к которой привык я. Германия в этой реальности осталась федерацией полунезависимых княжеств. Франция по итогам наполеоновских войн уступила треть территории Российской империи. Были и другие существенные изменения. А вот здесь, видишь, Алина показала на крохотное пятнышко на берегу Балтийского моря. — Это и есть великое герцогство Пруссия. — Не такое уж оно и великое, — критически заметил я, разглядывая карту. — Зато сумела сохранить независимость, — вспыхнула Алина. — Относительную, конечно. — Я не собирался вас обижать, — сказал я, примирительно улыбнувшись. — В конце концов, у меня и такого герцогства нет. — Ну, то есть, пока нет. — Но я не теряю надежду обзавестись полезной недвижимостью, да еще и на берегу моря. «Нас там очень хорошо», — мечтательно улыбнулась Полина. «Море, дюны из мелкого белого песка, сосновые леса. Настоящий рай», — подхватил я. «И тем не менее вы оттуда сбежали. Я ведь правильно понял ситуацию?» За время разговора я подметил у девушек забавную привычку. При каждом моем вопросе они сначала быстро переглядывались, как будто без слов принимали совместное решение, и только потом одна из них отвечала. «Правильно», — кивнула Алина. «Дело в том, что родители решили выдать меня замуж». «Именно решили», — уточнил я. «А сама ты, как я понимаю, замуж не хотела. Что ж, такого страшного жениха нашли? При чем тут жених?» — возмутилась Алина. «Дело вообще не в нем». «Стоп-стоп». Я улыбнулся, надеясь привести Алину в чувство. «Говорю же, я ничего не знаю о том, как там у вас все устроено. Вот и задаю дурацкие вопросы». «Прости», — Алина моментально успокоилась под укоризненным взглядом Полины, — «дело в том, что я наследница прусского герцогского престола. Из нас двоих я старше. Полина родилась на семь минут позже. Но я не в обиде», — быстро вставила Полина, — «просто так получилось». И она опять очаровательно улыбнулась. «По закону герцогам и правителям Пруссии может быть только мужчина, так что, строго говоря, наследником должен был стать будущий муж Алины». «Обидно и несправедливо», — кивнул я. «Еще как!» — горячо воскликнула Алина. «Я с детства мечтала учиться магии, а мне каждый раз говорили, это не твое дело, ты должна выйти замуж до достойного человека и обеспечить передачу власти». «Я правильно понял, что прусское герцогство и Российская империя — союзники?» — спросил я. «Тогда почему ты -то не обратилась за помощью к нашему императору?» «Не все так просто, Костя», — объяснила Алина. «Наше герцогство лавирует в своей политике между Российской империей и Британской. Только поэтому мы до сих пор сохранили независимость». «Удивительно, как еще в эту кашу не влезли американцы», — глубокомысленно заметил я. «А при чем тут американцы?» — удивилась Полина. «Америка — это же не самостоятельная страна, а британская колония?» «Надо же!» — поразился я. Но ну, хоть какому-то мир повезло!» «В каком смысле?» — удивилась Алина. «Не обращай внимания», — отмахнулся я. «Это просто поговорка. Сам придумал только что». «Так какой у вас был план?» «Полина должна была отправиться в Петербург», — объяснила Алина. Учиться в Смольном институте. Мы решили сбежать вместе. Но вместо института для благородных аристократок поступили в имперское магическое училище. Конечно, мы понимали, что нас ищут, и сестры двойняшки сразу привлекут внимание. Поэтому мы перекрасили волосы и решили выдать себя за одну девушку. А в училище ходили по очереди. «Неплохо придумано», — похвалил я. «Тем более, что больше всех от вашего плана выиграл и я». «А что вы собирались делать дальше?» «А дальше мы пока не придумали. Решили, что получим образование и поговорим с родителями. И все шло хорошо, пока мы не встретили тебя». Тут Алина взглянула на меня с таким упреком, словно я преследовал всю их семью на протяжении поколений. Но я не поддался. «А зачем эта байка про княжон Соловьевых-Зауральских?» «Потому что князь Зауральский наш двоюродный дедушка», — улыбнулась Полина. «Мы в детстве часто гостили у него в Вышимске. И он не одобрял решение родителей выдать Алину замуж. Нам было страшно убегать в чужую страну совсем одним, и мы связались с дедушкой. Он прислал Германа, чтобы тот охранял нас». «Получается, вы отчаянные авантюристки», — улыбнулся я, глядя на зевавшую Полину. «Я предлагаю хорошенько выспаться». и на свежую голову обсудить, что мы будем делать дальше. — Согласна, — хором ответили девушки. Когда я вышел из душа, они лежали под одеялами, высунув наружу только носы, и настороженно поглядывали на меня. Место посреди огромной кровати было свободно. Больше того, там лежало третье одеяло и заботливо взбитая подушка. Надо быть совсем дураком, чтобы не понять такой прозрачный намек. Я дураком не был и быстро забрался в кровать. Не стану подробно рассказывать о том, как мы провели следующие два часа. Герцогини тоже имеют право на личную жизнь. Скажу только, что сил потребовалось немало, но с этим у меня был полный порядок. Спасибо молодости и магической матрице. Мне-то золотой корень не требовался. Посреди ночи я поддался на уговоры герцогинь и продемонстрировал им, как выглядит настоящий оборотень. Девчонки были в восторге. Рыжий тоже прибежал посмотреть и потом косился на меня с явной опаской. Пришлось угостить его холодной куриной ногой. Лис ухватил ее и убежал в ночь по своим лисьим делам. Я как раз допил кофе, когда девчонки проснулись. Они сразу же устроили кутерьму за право первой пойти в душ, Я думал, что победит Алина, все-таки она старше и наследница престола, но Полина оказалась быстрее и успела запереться в ванной под негодующие крики сестры. Я в это время варил вторую порцию кофе, жарил яичницу на правах хозяина и улыбался до ушей. «Кость, ты что-нибудь придумал?» — спросила Алина, когда мы втроем сидели за столом. Ой, какие мысли есть!» — не стал отпираться я. «Курсанты вас вдвоем не видели. Преподаватели тоже...» «Значит, вы можете смело продолжать учиться, но остаются Зотов и Бердышев. Думаю, Никит Сергеевич не станет лезть в ваши дела. Ему хватает забот со столичными преступниками. А вот Жан Гаврилович вполне может сунуть свой длинный нос в ваши тайны». «И что делать?» — нахмурилась Полина. Я пожал плечами. «Договориться, конечно». И вытащил из кармана телефон. «Жан Гаврилович, привет!» Я только что вспомнил, что ты грозился заехать вчера вечером, и очень рад, что это у тебя не получилось. Но теперь нам надо срочно повидаться по важному делу. «Костя — Костя, — удивился Бердышев, — ты на досуге изучил телепатию? — Нет, чего бы. Свободное время я трачу не на учебу, а на более интересные дела. — Знаю я твои интересные дела. Сестры Соловьёвы, у тебя... — Допустим, — осторожно сказал я. — Вот что интриган. «Хватай их в охапку и немедленно дуй в училище. Здесь и встретимся». «Им нельзя вместе появляться в училище», — ответил я. «Ты же знаешь подробности их учебы». «Я много чего знаю. Собирайтесь и приезжайте, даю вам 15 минут. Надеюсь, этот неразговорчивый водитель там с вами?» Бердышев имел в виду Германа. «Здесь», — ответил я. «Только не знаю, проснулся он или нет». «Так проверь и разбуди. Номер машины будет на воротах». Пусть подъезжает прямо к административному корпусу. Я убрал телефон в карман и озадаченно посмотрел на герцогинь. «Похоже, опять что-то случилось. Жан Гаврилович требует, чтобы я немедленно привез вас обеих в училище. В принципе, он мне не начальник. А вы так и вообще можете послать его куда подальше? Но я советую съездить. За то время, что я его знаю, глупых поступков за ним не водилось». «Я считаю, надо поехать». — решительно сказала Полина и посмотрела на Алину. «Видимо, о нашем обмане узнал начальник училища, полковник Шихин. Мы должны вместе поговорить с ним». Алина нахмурилась и тряхнула головой. «Едем!» — сказала она. «Только не надо, чтобы нас раньше времени узнали курсанты!» Она огляделась. «Сделаем так. Полина, давай косметику!» «А я пока схожу разбужу Германа!» — сказал я. Герман благополучно проснулся и пил кофе в компании Казимира. На меня он посмотрел с тревогой, но я его успокоил. Нам надо через десять минут быть в училище. Герман молча поставил чашку на стол, кивнул Казимиру и пошел за мной. Полина в комбинезоне курсанта выглядела обворожительно. Но привычно, как будто и в самом деле собралась на занятия, а вот Алина совершенно преобразилась. Брючный костюм. Умелый макияж и другая прическа сделали ее старше. Теперь она выглядела, как дальняя родственница Полины, тётя или старшая двоюродная сестра. «Обалдеть!» — Пораженно кивнул я. «Поехали!» Жан Гаврилович встретил нас на крыльце корпуса. Идем в кабинет полковника», — сказал он, хмуро поздоровавшись. «Там мы вам все объясним». Бердышев быстро поднялся по лестнице. Мы поспешили за ним. В кабинете полковника Жан Гаврилович достал из кармана свежую газету. «Вот, полюбуйтесь». Это были сплетни столицы. Газета, которая выживала за счет рекламы и скандальных новостей. Заголовок на первой странице кричал. «Пропавшие герцогини прусские нашлись в Петербурге». Ниже было фото обнимающихся сестер на фоне знакомого склада. И даже моя усталая физиономия маячила в углу снимка.